Потанцуй со мной, дяденька, сквозь смех сказала эта тощийе пиглецца. А там разберёмся. Я вообще-то совершенно не умею танцевать. Но об этом даже заикаться было бесполезно. Когда эта леди Сатовуха немер останавливали подобные пустяки. В любом случае, могущество её хватило на то, чтобы я не отдавил ей ноги, а больше выи желать грешно. У тебя очень хорошие задатки, сэр Макс. говорила Сатова, пока я пытался справиться с ногами, руками и прочими частями тела, которые совершенно не привыкли кружиться, подпрыгивать и сгибаться в самых неожиданных местах. Со временем из тебя вполне может получиться такой, знаешь, развязный балбес, на которого, конечно, можно положиться, но только если успел изучить, как влияют на твоё настроение фазы луны, изменения погоды, газетные заголовки и прочие обстоятельства. Идеальный характер для могущественного колдуна. Чего ещё желать? По-моему, я уже примерно такой и есть, отвечал я немного на распев, невольно стараясь попасть в такт. "Ещё размечтался", смеялась она. "До подобного совершенства тебе ещё расти и расти". Пока ты у нас серьёзный, мрачный и не в меру ответственный мальчик, который, конечно, выучился более-менее успешно прикидываться, будто воляет дурака, но меня ты не проведёшь. Я тебя насквозь вижу. Впрочем, старайся дальше. Ты на верном пути. В один прекрасный день заиграешься, поверишь в себе, и вот тогда игра наконец закончится и начнётся самая настоящая жизнь. Хороша, твоя Тебе понравится, вот увидишь. И я ей верил, конечно. Как не верить, когда самое могущественное существо из всех, кого ты когда-либо встречал, обещает тебе жизнь настолько прекрасную, что ты пока не в силах её себе вообразить, но уже вполне в силах просто поверить на слово, не переспрашивая, не уточняя, не требуя ни гарантий, ни доказательств, соглашаясь со всем, что скажут. Да? Спасибо. Да. Вода уходит, неожиданно сказала Сатофа. Пока почти незаметно, но скоро от неё не останется почти ничего, кроме прекрасных воспоминаний. Неудивительно, это наводнение и так продержалось гораздо дольше, чем можно было рассчитывать. Мы с тобой даже сплесать успели. Пора и честь знать. Закрой-ка глаза. Я послушно зажмурился, а когда снова открыл глаза, мы стояли на пороге садовой беседки, где леди Сатофа Ханимер ни разу принимала меня в гостях. Воды тут, кстати, не было, ни по пояс, ни по колено, вообще ни капли. Я не допускаю в свой сад чуждое наведение, объяснила леди Сатофа. Даже такие красивые, как это море, залившее город, в домашних делах должен быть порядок. Но мои территории всё только моё: и магия, и наваждение, и пирожки, и сны, и болтовня, и гости. Вот, к примеру, ты. Я, молчик и внук, Голова кружилась после давишних танцев, тут на ногах было стоять. Девочка-подросток заговорщически мне подмигнула, лихо крутанула снопятки, и передо мной наконец оказалась более традиционная версия леди Сатов и Ханимер. Маленькая, пухлая старушка с добродушным румяным лицом. Ясно, что этот её облик даже больше лож чем все прочие, но к нему я, по крайней мере, уже давно привык. Давай заключим сделку. сказала она Я угощаю тебя камры а ты рассказываешь почему меня боишься терять тебе всё равно нечего ты в плену на целую четверть часа потом живи как знаешь а я уже не боюсь сказал я принимая из её рук кружку меня пугал только самый первый момент всё почему-то представлял как вы на меня посмотрите и спросите эй а это кто а сара макса куда подевали Такой был хороший мальчик. "То есть ты почему-то решил, будто увидев тебя, я на радостях тут же сойду с ума?" рассмеялась леди Сатофа. Я помотал головой. "Нет, конечно. Просто думал, что вы гораздо проницательней всех остальных в месте взятых. И если вдруг я не тот, за кого меня все столь любезно принимают, вы это сразу увидите и вряд ли промолчите. А я ничего не хочу об этом знать, потому что